Глава 12. Зона разлома 55. Омская. День Д. Плюс 2. Вертушка прошла восточнее крепости и то ли улетела за пределы зоны, то ли где-то приземлилась. Во всяком случае, звуки затихли вдали. Наёмники тоже будто бы растворились в лесных лабиринтах. Вряд ли они ушли вовсе, но теперь блокада была не такой очевидной и плотной. Похоже, наёмников посетили некие сомнения, и теперь они пытаются спровоцировать квесторов на очередной прорыв. В первую очередь, чтобы понять, все ли квесторы на месте. Или же они получили донесение из-за пределов зоны, что часть отряда квесторов выбралась из ловушки, и оставшиеся в крепости представляют для заказчика половинчатый интерес. А то и вовсе интересно теперь только самим наемникам, которым были обещаны за работу Пакали. Так или иначе, обстановка временно разрядилась, поэтому Андрей и Бибик спустились вниз к Чешкову. На стенах остались дежурить Муха и Каспер. Первый наблюдал за обстановкой на востоке и юге, а второй контролировал западное направление и поглядывал на север. «Вот так и живем, не ждем тишины», почти не фальшивя напел Бибик и уставился на Дока. «Ну, рассказывайте, док». «Что рассказывать?» Чешков взглянул на Квестера из подлобья «Как докатились до жизни такой?» «Не слишком оригинально», — ответил Бибик. «Вы ведь не случайно сюда забрели?» «Черные рассеяли нашу группу. Я заблудился и случайно наткнулся на вас», — попытался отползти Чешков. «Не пойдет», — Бибик помотал головой. «Вы заявились с той самой стороны, куда ушли наши разведчики». Первым делом вы должны были как раз на них наткнуться. Вторая попытка, рассказывайте. Я ведь говорю, эти черные квестеры нас обстреляли. Дайте ваш дискан, вдруг потребовал Андрей. Зачем? Насторожился Чешков. Давайте, давайте. Лунев протянул руку. Не заставляйте уговаривать вас как первокурсницу. Док нехотя достал из кармана дискан и вручил его Андрею. Открываем журнал. Лунёв несколько раз коснулся экранчика. 40 минут назад вы обнаружили пакаль. Взяли его, но владели вещицей всего четверть с часа. Затем вы его... выбросили, что ли?» «Ничего я не обнаруживал и не выбрасывал!» Чижков насупился. «Полно вам упираться, док!» Андрей усмехнулся. «Пакаль вы нашли в той самой точке, где его оставили наши разведчики. Вот координаты» а выбросили вы его у самой границы зоны. Точнее, вы перебросили его через границу. Вместе с рюкзаком? Вы хотя бы заглядывали внутрь? Вместе. Немного помолчав, обреченно выдохнул Чешков. Некогда было заглядывать. на что, паколя там не было? Был. Вопрос какой? Вы подсунули приманку? Догадался Чешков. Не зеркальный? Золотой. «Да, получился довольно экономичный развод», – Док вздохнул. «Хотя бы это утешает». «Утешает?» – пришла очередь Лунёва удивляться. «А почему вы сами не вышли?» «Меня… не выпустили», – хмурить ответил Док. «Потому и утешает». «Это как так?» – удивился Бибик. «Очень просто», – Чешков сверкнул гневным взглядом. «Там блокпост!» Док запнулся. Похоже, от обиды и гнева у него перехватило голосовые связки. «А на нём военная», – продолжил Андрей, – «но ведь вы тоже военный». Чешков зажмурился и помотал головой. «Не отпирайтесь, док. Сколько вы в ЦИК? Полгода? Больше?» «С декабря», – прошептал Чешков, глядя в землю. «Приличный стаж. И всё это время вы работали на военную разведку. Это ваша основная специальность или вас завербовали?» «Я подполковник», – Чешков справился с эмоциями и поднял взгляд на Андрея. «До войны командовал научной ротой. Помните, были такие? А после того, как начался сезон катастроф, меня перевели в ГРУ. И похлопотал за вас... брат? Генерал-майор Чешков. Док кивнул. Он в то время как раз возглавил секретный проект по изучению зон разломов. Всё, как я и думал, удовлетворённо проронил Андрей. Вчера утром, после того, как мы все вошли в зону, ваша судьба подбросила монетку, и вашему брату вдруг стало крупно вести на служебном поприще. Его подчинённые начали добывать в разных зонах пакали в большом количестве и ассортименте. И поскольку военные наконец-то осознали истинную ценность этих артефактов, а также поверили в теорию лотереи событий, они приложили все усилия, чтобы нежданное везение не покинуло их начальство. «Оружие на меня наставили, представляете?» Чешков снова возмущённо сверкнул взглядом. «Этот майор Полухин, сволочь, даже выстрелил в землю». «Чуть ногу мне не прострелил». «Нормально», – Бебик хмыкнул. «Ничего в армии не меняется. Форма другая, оружие поинтереснее, снабжение побогаче. А принципы прежние. Ради выполнения задачи и родного брата не пожалеют». «Нет, брата я понимаю», – сказал Чешков. «Но можно было как-то объяснить. А этот баран Полухин вылупился и заладил. Не положено!» «Да и братец мог бы сам приехать». «Ничего, разберётесь, дело семейное. Разберёмся? Да нас тут перестреляют всех. Кто с кем тогда будет разбираться?» «Успокойся», – Бибик хлопнул его по плечу. «Пока ведь не перестреляли?» «Потому что не в курсе, сколько нас тут. А как поймут, что горстка, сразу на штурм пойдут, и всё, конец. Скажете нет? Если выберемся, всё-таки плюну на всё, рапорт об отставке подам, и на самом деле уйду в ЦИК. Покаюсь, Кирсанов поймёт». И пусть братец сам разбирается с государственными интересами. Нашёл тоже якорь для фортуны. Засранец. «Для начала надо, чтобы Кирсанова самого эта лотерея в покое оставила», – закончил мысль Бибик. «И серый, чтобы обломался со своими планами». «Серый?» – Чешков удивлённо взглянул на квестора «Долго объяснять». Бибик отмахнулся и обернулся в сторону позиции Каспера. Костя уже несколько секунд махал рукой и пытался громким шёпотом что-то доложить. «Да говори ты громче, противник далеко, не услышит». «Двойная зелёная ракета», – доложил Каспер. «Далеко за лесом, километрах в трёх к северу от блокпоста». «Это в районе передвижного НП Бернштейна», – оживился Бибик. «Добрались». «Слышь, Андрей, обоз добрался. Хана серому». «Возвращаемся на позиции». Лунёв не разделил воодушевление Бибика. Даже наоборот, сделался вновь крайне сосредоточенным. Держи, это тебе и Касперу. Он достал из кармана два зеркальных паколя и вручил Квестеру. «Это зачем?» – удивился Бибик. «Пригодятся. Положите в карманы и не доставайте, пока не скажу, ясно?» «Так точно». Бибик сунул один паколь в карман и покосился на Чешкова. «А ему?» «А его паклю Раптора», – Андрей строго посмотрел на Дока. «Где ваша группа на самом деле?» «Я не врал. Когда я... добывал пакль ваших разведчиков, группа ввязалась в бой с чёрными квесторами, а после отошла в лабиринты. Я не знаю, где она теперь. А зачем нужно распределять пакли? Вы знаете о них что-то особенное? Они могут защитить от пуль?» «Не от пуль, но защитят, это точно». Андрей указал на прежнюю позицию Чешкова. «Возвращайтесь, док. Пока у вас при себе нет зеркального паколя, вам лучше знать как можно меньше». Не совсем вас понимаю, Чешков фыркнул. Я думаю, мы теперь в одной команде, а вы всё ещё не доверяете? Или это такая месть за то, что я наговорил, когда мы встретились в прошлый раз? Ладно, возвращаюсь на позицию. Док сердито запыхтел, но больше ничего не сказал. Занял своё место и уставился на ближайшие лабиринты. Какое-то время спустя Чижков немного успокоился. Нет, обида никуда не делась. Док по-прежнему обижался на брата, на военных в целом, на недоверчивых квесторов и на судьбу, которая обласкала всех, кто в незоне зависел от Чижкова, но кинула через бедро самого Алексея Анатольевича. И переживалось всё теперь не настолько остро. Обида не заставляла больше часто дышать, терять голос, нервно дёргаться и совершать нелепые и ненужные телодвижения. И мысли прояснились. Док больше не считал, что весь мир восстал против него, и в жизни наступила гудронно-чёрная полоса. Но самое главное, он пересмотрел свои претензии к брату и командованию в целом. Что, собственно, произошло? Если не считать, что брат поставил интересы дела выше родственных связей, ничего. А как поступил бы сам Алексей Анатольевич на месте брата? Да, скорее всего, так же. Ну и в чём тогда проблема? В том, что разведчику придётся посидеть в аномальной зоне ещё какое-то время? А это что, так уж тяжело? В риске? А он есть на самом-то деле. Чушков обвёл взглядом видимое пространство. За всё время пребывания в этой странной зоне он не встретил ничего такого, что можно было назвать безусловным источником опасности. Чёрные квестеры, липкие лужи и перекати поле отчасти пугали, Но это были не те твари из 29-й зоны, которые крошили в капусту всех и вся без предупреждения и объяснений причин. Или взять гринменов из зелёного ада бангкокской зоны. Вот это была реальная опасность, без всяких натяжек. А перекати поля или лужи с клейстером – нет. Оставались наёмники, но и они вели себя относительно прилично. За всё время не то, что никого не убили, даже не подстрелили. Они будто бы знали, что кого-то из квесторов ни в коем случае нельзя зацепить, но не знали, кого конкретно. Вот и создавали видимость агрессии. Это, кстати сказать, было интересно. Кто из квесторов был настолько важной фигурой и почему? Что-то знал, умел или чем-то владел? Пакалями? Вряд ли. Будь снаёмникам нужны только пакали, они давно их добыли бы. Что им стоило прийти в центр зоны раньше всех, оцепить его и отыскать все артефакты. И позже они могли бы добыть вещицы, атаковав всерьёз, а не понарошку. Такое равы смять группу квесторов, даже засевшую на относительно укреплённых позициях, не такое уж сложное дело для профессионалов. А половина, как минимум, наёмников действовала вполне профессионально. Прослеживалась армейская выучка. Да и остальные не номер отбывали. Однако никаких решительных шагов наёмники не делали. Только шумели и удерживали квесторов на месте. Почему? Чешков вдруг понял, что слово «шумели» резануло слух. Ни за пределами укреплённого района, ни внутри не было никакого шума. Даже ветер не посвистывал. Стояла полнейшая тишина. Такая, что казалось, док слышит не только собственное дыхание или стук сердца, но и шум крови, текущий по сосудам. Чешков настороженно обернулся и поднял взгляд. С позиции Дока было видно лишь одного из квесторов Чернявого юношу, который вчера вроде бы остался на базе. Но теперь вдруг очутился здесь и контролировал западную и северную стены. Парень вёл себя как прежде, вертел головой, заглядывал вниз и ритмично похлопывал по ближайшему упругому сгустку, видно в такт какой-то мелодии. Док прислушался. Расстояние было метров тридцать, не больше. Услышать шорох одежды, ритмичные шлепки и даже дыхание Квестера в такой тишине и с такого расстояния – теоретически несложно. Однако Чешков не слышал ровным счётом ничего. А ещё… Док на секунду зажмурился и потёр глаза. А ещё ему казалось, что угол на стыке западной и северной стены медленно проседает. Он будто бы становился мягче от жары и сминался, не выдержав веса чернявого квестера. Упругие камни-сгустки при этом становились мутными, а не полупрозрачными, как раньше, и этот факт добавлял картине правдоподобности. И она, в свою очередь, укрепляла уверенность Чешкова, что всё это происходит на самом деле. Смущало только одно обстоятельство. Всё опять же происходило абсолютно бесшумно. Док резко обернулся и вновь окинул взглядом пейзаж по ту сторону Бруствера. Здесь ничего вроде бы не плавилось и не проседало. Зато по земле шла мелкая рябь. Всё видимое горизонтальное пространство перед южными воротами, в координатах лабиринтов и в широком проходе, ведущем на юго-восток, выглядело как одна огромная мелкая лужа, которую потревожил не сильный, но настойчивый ветерок. Между тем земля оставалась трансформированной. Но всё-таки с землёй, пусть не такой твёрдой, как раньше, но и не жидкой. И никакого движения воздуха Чешков по-прежнему не ощущал. В общем, происходило нечто странное. Даже пугающее. Да-да. Впервые за всё время пребывания в зоне 55 док Чешков совершенно не понимал, что происходит, и это его пугало, как пугает всё неизвестное. Не то чтобы сильно, но достаточно, чтобы озадачиться и принять меры предосторожности. Док замер. Какие меры? Отойти вглубь укреплённого участка? Он обернулся. Внутри крепости творилось то же самое, даже круче. Земля была покрыта мелкой рябью, а кроме северо-западного угла начали оплывать, как свечки и другие участки стен. Дело продвигалось медленно, но счёт всё равно шёл на минуты. Ещё от силы полчаса такими темпами, и на месте укреплённых позиций останутся несколько пригорков из колышущейся студенистой массы, раскуроченный джип и пять растерянных квестеров с поднятыми руками. «Но почему нет звуков?» Чижков поморщился. «Если всё происходит на самом деле, почему я ничего не слышу?» Он вновь обернулся и замер. По самому широкому проходу в сторону укреплений, двигались несколько десятков человек. Шли они вовсе не крадучись, обычным быстрым шагом, но Чешков опять не слышал ни единого звука. Впереди двигался человек в гражданской одежде и без оружия, лишь с каким-то странным серым цилиндром в руке. Издалека предмет напоминал компактную подзорную трубу, вроде «Туриста-4». За гражданским шли те самые наёмники в камуфляже, которые уже целую ночь и всё утро Трепали нервы к На лицах у всех была написана полная уверенность в собственных силах. Похоже, шли они на штурм. Почему не скрываясь? Чешков попытался поднять и направить автомат на противника, но вдруг понял, что не может этого сделать. Не по моральным причинам, а физически. Руки отказывались слушаться. Док мог только смотреть, как приближаются наёмники, или любоваться восковым закатом безумной, но всё равно в чём-то красивой мармеладной империи. В этом, видимо, и крылся секрет уверенности наёмников. Какое секретное психотронное оружие они применили, оставалось догадываться, но сработало это оружие безотказно. Защитник Южных Ворот, док Чешков, превратился в мыслящий овощ. Не оказать сопротивления, не хотя бы поднять тревогу он не мог. Секретное оружие наёмников его полностью парализовало. Или это было не их оружие, а человека в штазском с серой трубкой в руке? Процессия подошла почти вплотную. Но Чешков не шелохнулся. К тому моменту, казалось, у Дока застыли, как студень, даже мысли. Он бесстрастно отметил, что возглавляет штурмовой отряд. Тот самый парень, что пребывал в схожем трансе, когда Кирсанов распускал Квестеров. Кажется, это был какой-то журналист, вызволенный Юрьевым из зоны. «Почему теперь он во главе отряда наёмников?» И вообще, разве он не улетел с Кирсановым в цик? Найти ответы на эти вопросы Чешков не сумел. Мыслительный процесс окончательно застопорился, и док впал в гипнотический транс. Похожий на тот, который изображал замаскированный под журналиста Кривого Серый, но другой, настоящий. Серый и наёмники прошли мимо застывшего будто соляной столб Чешкова и очутились на территории крепости быстро И без единого выстрела. Каспер успел всего-то обернуться и вскинуть автомат. Морально он был готов к бою, не в том заключалась проблема. Варвавшиеся на территорию крепости люди были слишком быстрыми. Вернее, слишком быстрым оказался их предводитель, тот самый фальшивый журналист Кривов, одетый в серый костюм без капюшона. Каспер ещё только начал поднимать оружие, и это при условии, что он его действительно вскинул и довольно резко а Серый уже выстрелил из своей трубки. Ударная волна, сфокусированная необычным оружием в своеобразный невидимый луч, буквально выбила из-под Каспера опору. Часть стены под ним обрушилась, и Каспер сначала ухнул вниз, а затем покатился по образовавшейся осыпи из упругих камней. Не сказать, что сильно при этом ушибся, но в пространстве потерялся и автомат выронил. А потом его ещё и привалило сверху конгломератами. Они оказались не слишком тяжёлыми, хотя в натуральном виде были настоящими кирпичами. Но выбраться из-под них всё равно удалось с большим трудом. Каспер выключился из боя минуты на три, не меньше. Насколько это огромный отрезок времени, он понял только когда отбросил последний ком и окинул взглядом внутренний дворик крепости. Муха и Бибик отреагировали на прорыв наёмников почти мгновенно. Они тут же открыли беглый огонь, подстрелили нескольких бойцов, а остальных заставили попятиться. Но ответный огонь всё равно оказался очень интенсивным. Квестеры сменили позиции, снова открыли огонь, но тут их настиг почти такой же катаклизм, какой чуть раньше накрыл Каспера. Стена под Мухой с глухим ворчанием вдруг начала оседать, а на Бибика сверху покатились крупные конгломераты. Были они упругими и нетяжёлыми, но катились с вершины довольно высокой пирамиды, поэтому успели набрать приличную скорость. Удержаться под их не сумел даже крепкий и тяжёлый Бибик. В результате оба Квестера очутились на земле, заваленные камнями, размером конфигурацией и консистенцией, напоминающими сырные головки отечественного стандарта. Задавить эта масса не задавила, но прижала крепко. И заставила поворочиться, прежде чем Квестерам удалось снова увидеть, что происходит во внутреннем дворе крепости. Серый демонстрировал отменную скорость реакции. Даже Муха мог бы ему позавидовать. Особенно теперь, когда бывший сталкер вдруг растерял былые полезные навыки. Три выстрела из типичного оружия Серых уложились в одну секунду. А ведь стрелял он в три разные стороны. Сначала он сбросил с западной стены Каспера, а затем обрушил восточную гряду под Мухой и устроил лавину на склоне Южной пирамиды. Камнепад завалил Бибика и заодно отрезал от внутреннего дворика, замершего истуканом в южных воротах Чешкова. Хорошо, что хотя бы не задел его. Незащищенный зеркальным пакалем док был особенно уязвим не только для гипнотического внушения серого, но и для любых случайностей вроде шального камня или обломка ведь он не мог даже прикрыть голову руками. Андрей все это видел, понимал, что дело осложняется до предела, но реагировать не спешил. Нет, не потому, что не успевал, вполне успевал. Другой вопрос, как он должен был отреагировать? Выстрелить в Серова? Что-то ему подсказывало, что толку не будет. Костюмчик у Серова не был бронированным, да и голова оставалась открытой. Но у замаскированного под журналиста чужака имелись и другие способы защититься от пуль. В первую очередь манёвр. В предыдущих квестах Андрей не раз видел, как серые ускользают с линии огня или просто уходят от летящих в них пуль. Остаётся лишь повторить, что скорость реакции у серых была отменная. Так что Лунёву следовало придумывать другой способ. А пока просто отрезать Серого от группы поддержки. Благо, что начало было положено Бибиком и Мухой. Наемники уже начали потихоньку вновь пробираться внутрь крепости, возвращая себе отвоеванное было квестерами пространство. Андрей несколькими очередями заставил наемников спрятаться за новыми завалами, а затем всё-таки проверил реакцию Серого. Как обычно, Серый остался невредим. Даже не особо маневрируя, он легко ушёл от свинцовых примочек. И выстрелил в ответ. То есть он попытался выстрелить. Андрей даже не успел испугаться или пожалеть о своем поступке. Секундную слабость перекрыло понимание, что Серый не выстрелил. Он вроде бы все сделал правильно, прицелился, активировал оружие, но ничего не произошло. Сбой в оружии озадачил не только Андрея. Серый также явно не ожидал такого поворота. Он встряхнул своё оружие, словно градусник, попробовал ещё раз выстрелить, уклонившись между делом от новой очереди, и снова замер в лёгкой растерянности. Серая трубка наотрез отказывалась стрелять. Только в этот момент до серого дошло, что следует произвести контрольный выстрел. Но не в традиционном смысле, а в техническом. Он направил оружие на ближайшую пирамиду и крепко сжал трубку. Эффект превзошёл все ожидания. Видимо, Серый сжал оружие чересчур сильно. Половина внушительной пирамиды взлетела на воздух, как склад турецкого пороха в греческом памятнике античной культуры. Полупрозрачные конгломераты разлетелись на сотни метров и рухнули на землю самым крупным градом в истории погодных наблюдений. После этого все стало ясно даже Андрею. Оружие Серого отказывалось стрелять исключительно в него. В связи с чем? Это, пожалуй, тоже больше не было секретом. Андрея защищал зеркальный пакль. Почему аналогичная штуковины, розданные товарищам, не помешали Серому выстрелить в их сторону, видимо, дело было в рисунке. Оружие не стреляло только в обладателя чистого пакаля, то есть Джокера на языке квестеров. Лунёв и прежде подозревал, что Джокер – это особый пакль. Но теперь вся его теория подтвердилась самым натуральным образом. Пакаль без рисунка оказался единственной защитой от оружия серых. Как ментального, так и материального. Вывод вдохновил Андрея, и он вновь вскинул автомат. Скорее всего, серый не успел полностью разорить хранилище Кирсанова, но он вполне мог добыть в нём ещё одного Джокера. Ведь их, согласно теории Лунёва, было столько же, сколько сторон у многомерной доски пакалей. Или, если упрощать, сколько и разноцветных наборов этих артефактов. Пять. И скорее всего, даже Джокер из простейшего золотого комплекта обладал большинством качеств, присущих зеркальному. Лунёв не знал точно, какой из оставшихся пакалей без рисунка хранился в коллекции Кирсанова, но был уверен, что хотя бы один в ней имелся. Об этом уверенно заявляли все квесторы если он теперь лежал в кармане у серого…